Сравнивая повествование Даниила и англичанина Сивулфа, уроженца Вустера, 1102-1103 годы, Бизли находит, что описание Даниила в целом полнее, а также точнее и наблюдательнее. Там же том 2, страница 162-я. Особый интерес вызывает встреча Даниила в Иерусалиме с императором Балдуином. Показательно, что у путешественника нет какой-либо враждебности в отношении латинин, то есть римских католиков. С другой стороны, заметен его горячий русский патриотизм. Он спрашивает и получает разрешение императора Балдуина поставить у гроба Господня свечу во имя всей русской земли. Добрыня Новгородский больше известен под своим христианским именем Антоний. В его записках мы имеем, по правде говоря, просто краткое описание константинопольских церквей и хранимых в них реликвий. Они, однако, бесценны для археолога, поскольку Добрыня побывал в столице империи за четыре года до ее захвата крестоносцами и был таким образом последним из путешественников, видевших святую Софию и другие византийские церкви во всем их блеске. Смотрите Кондаков, византийские церкви и памятники Константинополя – Одесса, 1887 год, страницы 73-74. Сравните. Айналов. Примечание к тексту книги «Паломник» Антония Новгородского. Журнал Министерства народного просвещения. Новые серии. 3 1906 год, страницы 233-276. И 18 1908 год, страницы 81 106 Теперь обратимся к древнерусским технологиям, анализ которых выявляет значительный объем практических знаний в области прикладной химии и физики. Так, новгородских мастеров по серебру можно считать высококвалифицированными специалистами своего дела. Райнов. Наука в России. 11-17 веков. Страница 29. Стоит также отметить, что русские мастера по Эмали в то время умели добиваться температуры от 1000 до 1200 градусов по Цельсию. Там же страница 30 Новгородские солевары, несомненно, были знакомы с принципом концентрированных растворов. Они также знали, как регулировать осаждение соли при помощи изменения температуры. Там же страница 31. Интерес русских архитекторов к прикладной физике подтверждает использование в новгородских и суздальских храмах голосников, резонаторов для усиления звука. Голосниками служили глиняные горшки, вмурованные в стены горлышками внутрь церкви. Принцип, конечно, известный еще Витрувию. Там же страница 32. Нельзя не отметить здесь, что русские в то время также были знакомы, хотя и в негативном смысле, как с элементом вооружения врага, с военным применением химического огня. Так, например, в 941 году флот князя Игоря был уничтожен греческим огнем. В XII веке хорезмские техники, приглашенные половцами, использовали против русских огнеметы. Полное собрание русских летписей, том 2, страница 129. В этом случае главной составляющей огня, очевидно, был азербайджанский леграин. По-видимому, от хорезмцев русские получили представление о гигантских механических стрелометателях, называемых по-персидски «Чир Чахар», а по-русски «Шер Шир». Смотрите, Мелиоранский, цитируемая работа, страницы 296 301 Автор слова о полку Игореве, рассказывая о верховенстве Всеволода III над Рязанскими князьями, говорит, что он использовал их как множество живых,